Но не для меня. Вы интересный человек, лейтенант. Наивный, глупый, но все же интересный. Дженаро Акрамаца уверяет, что все ваши действия против его семьи вызваны жаждой мести. Это так. Мести за что? А он вам не рассказал? Нет. Что же случилось? Молчание. Джек подождал и едва не спросил еще раз. Но Лавиль заговорил. Теперь у него был другой голос, жесткий, даже яростный. У меня был старший брат, Грегори. На самом деле он был лишь наполовину моим братом. Его фамилия Понтрейн. Он абсолютно не признавал древнее искусство, колдовства и магии. А можно сказать, относился ко всему этому с презрением и не хотел иметь дело со старинными верованиями Африки. Человек современного мировоззрения, современного мышления, он верил в науку, а не в волшебство, веровал в прогресс и технику, а не в силу древних богов. Он не одобрял моего призвания и не верил, что я могу сделать кому-то добро или наоборот, принести несчастье. Он считал меня безобидным чудаком. Но, несмотря на все, я любил его, а он любил меня. Мы были братьями, братьями. «А ради него я был готов на все и сделал бы для него все». Джек повторил задумчиво. «Грегори Понтрейн. Я ведь помню это имя». «Несколько лет назад Грегори приехал сюда в качестве иммигранта. Он много трудился, затем пробился в колледж, добился стипендии. Писательский дар был у него еще с детства, и главное, он знал, как им распорядиться». В Штатах он получил степень бакалавра на факультете журналистики Колумбийского университета и пошел работать в Нью-Йорк Таймс. Почти год он ничего не писал, только редактировал статьи других журналистов. Потом ему поручили написать несколько статей, что-нибудь о жизни. Так, ерунда. А затем Джека осенило. Грегори Понтрейн, конечно же, репортер Криминальной хроники. А вскоре моему брату доверили несколько материалов о преступлениях, грабежи, наркотики. Он, к счастью, выполнил эту работу. Потом полез глубже, стал заниматься крупными делами, а многое раскапывал сам без всяких заданий. И в конце концов стал экспертом Таймс по наркобизнесу в Нью-Йорке. Никто не знал столько, сколько знал он о Караматце, о том, как его клану удалось закупить многих полицейских офицеров и городских чиновников. Никто не знал об этом больше Грегори, и никто не писал о них лучше его. Да, я читал его статьи. Отличная работа. Он задумал еще пять-шесть. Был разговор о награждении его в пулицеровской премии за уже сделанное. Грегори накопал достаточно улик, чтобы заинтересовать полицию и добиться утверждения трех приговоров большим судом присяжных. У него были свои источники информации, люди в полиции, в самом клане Караматца, люди, которые доверяли ему. Он был убежден, что удастся засадить за решетку Доминика Караматца. Но все быстро кончилось, бедняжка Грегори. Глупый, благородный и смелый малыш Грегори. Он считал своим долгом бороться со злом везде, где встречал его. Репортер – крестоносец Он думал, что сможет многое изменить, но он так и не понял, что с силами тьмы можно справиться только моими способами. Прекрасным мартовским вечером он и его жена Она ехали на ужин. Бомба в машине, сказал Джек. «Обоих разорвало на куски, она была беременна, они ждали своего первенца. Так что я рассчитываюсь Дженара Карамадса за три жизни – Грегори, Оны и их ребенка». Джек заметил, «Но ведь тот случай со взрывом так и не был раскрыт. Нет никаких доказательств, что к убийцу причастны Карамадса. Я знаю, что виновны они». Пока ничего не доказано. У меня свои источники информации, намного надежнее тех, что были у Грегори. А в моем распоряжении глаза и уши подземного мира. Он опять засмеялся. Смех у Лавеля был звучный, мелодичный, но Джеку он показался каким-то обеспокоенным.